Глава одиннадцатая, в которой Нушрок предлагает прекрасной даме стать королевой. — Мы погибли! — в ужасе прошептала Ело. — Из этой комнаты есть только один выход зал. — Тише, Ело! — Нушрок, кажется, уже в зале. Девочки стояли у тяжелой двери и настороженно прислушивались. Ело взглянула на подругу. Губы Оли сжались, а глаза сощурились, словно она...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 «А сейчас на троне должен быть другой человек, умный, решительный и... и красивый!» «Кто же у нас обладает такими качествами, дорогой отец?» «Вы, дорогая, а не дак!» Прекрасная дама порывисто поднялась, и рядом с уродливой тенью ну, широко вырос ее стройный силуэт. «Вы шутите, дорогой отец?» «Нисколько!»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 Впрочем, они и мне показались очень странными. Дрожащее ело попятилось, и споткнувшаяся ступеньку упала. Ее ладони гулко шлепнули по стеклянному полу. Нушрок прыгнул к ело, схватил ее за шиворот и подтащил к столу. — Само провидение посылает мне в руки этих беглецов! — торжествующий сказал Нушрок, внимательно разглядывая ело. — Они сразу вызвали у меня подозрение! «Сегодня я узнал, что они уже были в башне смерти. Нужно выяснить, зачем они пробираются к абажу». «Ой, не давите мне так на руку!» — захныкало ело. «Больно, ой!» «Что все это означает?» — изумленно проговорила прекрасная дама. «Я думаю, что это такие же пажи, дорогая, а не так, как вы, прачка. А ну-ка говори, мальчишка, зачем вам понадобился абаж?»